Скальд тоже немного поел вместе со всеми и отпил хмеляной браги из пластиковой чаши. Немного подкрепившись, он обвел викингов взглядом затуманенных глаз, словно бы видевших нечто, недоступное остальным. Следующую блину Скальд затянул сам, без просьб и уговоров. Он словно бы рассказывал ее для себя, а не для окружавших его благодарных слушателей. А может и правда для себя». Начало потонуло в гомоне голосов, но пирующие быстро смекнули, что происходит. Викинги зацикали друг на друга, и через несколько секунд в огромном доме вновь звучал только сильный голос сказителя. На этот раз речь Скальда лилась плавно и куда больше походила на песню без музыки. Песню негромкую и печальную. Лица захмелевших слушателей стали задумчивыми и отстраненными. Только Арны по-прежнему выглядел недовольным. Новое сказание тоже не пришлось по душе наместнику Ярла. «Василь, а это были о чем?» Спросил Виктор. «О том, что жизнь коротка, а успеть сделать в ней надо многое». Прислушиваясь к словам, начал переводить Василь. «Скальд зовет викингов в поход на запад за славой, богатством и приключениями, чтобы оставить после себя достойный след» чтобы скоротечная жизнь не была прожита зря и чтобы заставить потомков называть себя героями. Один из охранников раздраженно шикнул на пленников, видимо их перешептывание мешало слушать. Василий замолчал, Виктор задумался. насчет скоротечности человеческой жизни сказитель викингов, конечно, прав. тут не поспоришь. люди живут теперь катастрофически мало. Не так мало, как, например, зеленокожие дикари из котлов, но все же. После бойни само время сдвинулось и потекло быстрее. Вернее, нет, не то. Не так. Время, как и всегда, течет с прежней неумолимой неспешностью и неспешной неумолимостью. Просто проживать его мы стали быстрее. Люди теперь и раньше взрослеют, мужают, стареют и умирают. Возможно, Дали о себе знать тяжелые условия, в которых оказались остатки человечества после гибели цивилизации. Возможно, глобальная бойня наложила свой отпечаток даже на отдаленные и глухие уголки, считавшиеся безопасными, но все же не могущими быть таковыми в полной мере, когда на планете смешались чистая и грязная вода, чистая и грязная земля, чистый и грязный воздух. А возможно... Люди, выживая с таким трудом, просто сами постепенно утрачивают волю к жизни. Сейчас в 14-15 лет девушка становится женой и матерью, а юноша – мужем и воином. До тридцати мало кто доживает. А уж в 35-40 человек считается древним старцем, хотя таким долгожительством могут похвастать лишь единицы. Да, человеческий век стал слишком короток. За столетие сменяется по три-четыре поколения, и ощущение стремительно уходящего времени не может не беспокоить. Другое дело, как им распорядиться. Кто-то тратит отпущенное ему время на созидание, а кто-то на разбой, набеги, разрушения, и воспевает все это как высшую доблесть. Слушать такие песни, конечно, волнительно. Под героическую быличку или призывы Скальда – Хорошо мечтать о подвигах на чужой земле и приятно чувствовать, как закипает в жилах кровь. Но только не тогда, когда враги, тоже заслушивающиеся скальдовыми песнями, без музыки, захватывают твой дом и убивают твоих близких. Виктор посмотрел на Василя. «Не тогда, когда они покушаются на твою женщину». Он перевел взгляд на Костоправа и Змейку и не тогда, когда тебя самого захватывают в плен, называют «рапом» и сажают на цепь. Виктор потер ногу, еще помнящую кандалы, которыми его приковывали к мачте Дракара. Размышляя на эти невеселые темы, Виктор не слышал, о чем говорили два херсира во главе большого стола. Да если бы он и услышал, то не смог бы понять ни слова из их беседы. Между тем, Аскел и Арны, еще в самом начале пирушки, смотревшие друг на друга с плохо скрываемой неприязнью, давали тем больше воли своим чувствам, чем больше пели хмельной браги и крепкого пива.